Глава пятая. Окрестности Фельпа. 399 год. Круга скал. Восемнадцатый и девятнадцатый дни летних скал. «Воистину, в мире нет ничего нового», — заметил Рока Алва, худому мушкетеру, целящемуся в ночную тьму из полуобвалившейся амбразуры. Стрелок был слишком поглощен своим занятием, чтобы отвечать. Солдат, не думая ни о высоком начальстве, ни о собственной безопасности, опрометчиво высунулся из-под прикрывавших его камней. Не зная, Вальмей, что мушкетер мертв уже пару часов, никогда бы не догадался особенно глядя снизу. Но виконт знал, и это тревожило. Избитая ядрами, затопленная лунным светом стена, мёртвый гарнизон и несколько канальцев с факелами, создающих иллюзию жизни, жутчь. Такое надо запить. Вальмей «Вам что-то не нравится? Хотите выпить?» «Не откажусь. Странная все-таки вещь — луна. Не столько светит, сколько пугает». Марсель глотнул кассеры и глянул на Рока. В призрачном свете, одетый в черное, каналиец казался каким-то не таким. «Рока, у вас... у вас глаза светятся». «У вас тоже. В лунный свет куда денешься?» Алва медленно пошел по изувеченному бастиону. Виконт поплелся следом. На стене мерцали огоньки. Там бродили люди. Но здесь их было только двое. Волме не то чтобы боялся, но чувствовал себя неуютно. Алва наклонился над привалившимся к пушке офицером, поправил шпагу. «У них ведь даже могилы не будет». Марсель не шибко придерживался обрядов. «Но ей же предел всему». — Будет, — откликнулся Алва. — Как раз у них и будет. Да такая, что простоит века. Каналец добрался до площадки, на которую не хватило трупов, и сел, привалившись к еще не остывшим камням. Луна и тишина держали за горло цепкими невидимыми пальцами. — Что мы тут делаем? — пробормотал Валме, чтобы завязать хоть какой-нибудь разговор. — Вы не знаю, — вежливо откликнулся Ворон, — а я, защищает Талик, «Рока». Марсель уставился на Алву, который невозмутимо созерцал лунную половинку. «Вас ли я слышу?» «Меня?» — подтвердил первый маршал, упомянутого Талига. «Бить врагов удобнее в чужом доме, а не в собственном, чтоб потом не вставлять окна и не менять ковры». Рока замолчал. Он сидел, запрокинув голову и прикрыв глаза. В видел достойный гальтарский камеи профиль. Уснул? Это было вполне понятно. Алва не ложился двое суток кряду ряду. Но Виконто ужасно не хотелось бодрствовать среди покойников в одиночку. Какое-то время он боролся с собой, потом осведомился нарочито беспечным тоном. «Рока, вы верите в проклятие?» «Вы что-то сказали?» Алва неторопливо потянулся. «Простите, задремал». «Да я так...» — замялся Марсель. Теперь ему было стыдно. Разбудить человека, который так почти не спит — свинство, за которое убить мало. К тому же Рока с просонья мог схватиться за пистолеты. «Так — Так? — участливо переспросил Ворон. — Подозреваю, Виконт, на вас действует лунный свет. — Это бывает. Не то чтобы действует, но как-то неуютно. Еще покойники эти. Не подумайте, что я суеверен, и вообще, утром это пройдет, но... «Я полагаю, вы хотите сказать, что задумались о смысле жизни?» «Хотите еще кассеры?» «Да». «Ловите». Алва с легким смешком швырнул флягу, и Викон довольно ловко ее ухватил. Серебро отливало лунной зеленью. На блестящей поверхности чернел рисунок. Ворон в полете. «Рока». Волме от души хлебнул. «Вам не кажется странным? Живем один раз, и все равно воюем. Вот они». Расхрабрившийся Виконт махнул рукой в сторону стены. «За что они погибли?» «За деньги», — пожал плечами ворон. «Кроме этого, они присягнули, хотя в наши просвещенные времена это особого значения и не имеет». «Да», — протянул Валме, — «век рыцарской чести прошел». «Честь здесь ни при чем», — Алва опять созерцал полумесяц. «В древности люди были суеверны и не нарушали клятв, особенно мудреных. Сейчас боятся не закатных тварей или какого-нибудь зверя, а мушкетов и яда, и это весьма разумно». Ворон вновь откинул голову. «Сейчас уснет, и придется сидеть в темноте и думать о тех, кого оставили на стене. Конечно, они не встанут, и все-таки». «Рока», — возмолился Виконт, — «расскажите что-нибудь про этого зверя, что ли? Ну, вы же видели его следы». Рука маршала погладила Эфес точно кошку. — Как это? — не понял Волме. — Где? — По дороге. Сиентифики объясняют это безобразие какими-то циклами. Клирики валят на Создателя, а древние верили, что Гальбре уничтожил зверь. По приказу хозяина. — Стал бы я вызывать такую тварь! — поюжился Марсель. — У владых земных порой возникают подобные потребности, — зевнул маршал. Из-за этого то ли демоны, то ли боги исплели власть над зверем с жизнью того, кто его призывает. Так, на всякий случай, чтобы не зарывались, и они же запретили своим наследникам нарушать обеты. Потому-то люди чести и избегают клятв на крови. «Закатные твари!» — пробормотал Виконг. «Приблизительно. Представляете, каков конфуз. Соврал, все поверили, все в порядке, получил, что хотел, и тут кто-то вылезает и тебя глотает. Обидно. Уж лучше не клясться или клясться чем-нибудь попроще, вроде чести или доброго имени». Марсель промолчал, представляя времена, когда люди ходили в хитонах и сандалиях, дрались короткими мечами, поклонялись четырем демонам и еще не боялись клятв на крови. «Рисовали и лечили тогда лучше, чем теперь, но все остальное...» «Не хотел бы я жить, да ирна не святого», — сообщил Виконт. «Уж лучше теперь». «А мне все равно», — зевнул Рока. «Впрочем, времена не выбирают, а хоть бы и выбирали». «Если бы выбирали, я бы выбрал двадцатилетнюю войну». «Вам нравится тогдашняя мода?» — поднял бровь «Алва». — Она и впрямь не дурна, особенно женские сетки для волос. Кстати, как вы нашли филиппских красоток? — Никак, — обиделся Марсель. — Женщины с утренним Герардом несовместимы. — Действительно, война несколько мешает привычным развлечениям, но она же дарит нам новое знакомство. Насколько я понял, вы спелись с младшим Джильди. Он влюблен? — Рокко. — У бняги удивительно глупое выражение лица, — пояснил маршал. Именно такое бывает у влюбленных в мыльный пузырь. «Вообще-то Луиджи мне ничего не говорил». «Разве?» «И чего же вам не говорил наследник Фоккио? Что он пропал навеки или из-за кого сие случилось?» Марселе стало смешно, несмотря на мертвецов с мушкетами. «Бедный Луиджи. Он считает себя таким спокойным и невозмутимым. Вообще-то это страшная тайна». «Ну так расскажите». Обстановка самая располагающая. Луна, покойники. Луиджи сопровождал Дукса, запамятовал фамилию. Желтолицей такой. После разгрома они ездили в у Капроса пленных. Там были и моряки с корабля Фокио, но самого адмирала на переговоры не пустили. «Правильно, между прочим», — одобрил Алва. «Уж не хотите ли вы сказать, что Джильди-младший отдал сердце морской пантере?» «Вы сновидящий? нет — покачал головой первый маршал Толига. Но семейство Джильди вряд ли склонно к любви по-гаивски, а на переговорах присутствуют только высшие лица и те, кому принадлежат пленники. Полагаю, без капитана Гастаки с помощницами не обошлось. Дожиха страшнее кладбищенской кобылы. Не сомневаюсь, иначе зачем бы ей в его возрасте воевать? Рока резко вскинул голову. «О, кажется, наши друзья зашевелились». Пора пожелать им доброго утра. Доброго. Как бы не так. Конечно, призраки и закатные твари убрались в свои норы вместе с луной. Зато проснулась война, и волме вновь стало страшновато, хоть и по-другому. Марсель не сомневался, что останется жив, но он мог оконфузиться. Ведь все, кроме него и Герарда, уже нюхнули пороха. Только Герарда отправили в город. Укрытие подготовили еще вчера. «Если Вейзель рассчитал правильно, здесь им ничто не грозит. А если неправильно?» Виконт с некоторым сомнением глянул на внушительных размеров трещину и перепрыгнул со стены на скальный уступ. Шедший следом Алва отсалютовал шпагой мертвым защитником Бастиона и в два счета обогнал Волме. Трещину каналеец словно бы и не заметил, так же, как и крутой подъем». Марсель едва поспевал за маршалом, еще бы. На его милом полуострове полным-полно скал, а в Валмоне любая кочка — гора. К концу подъема Виконт раз двадцать поклялся себе никогда больше не связываться ни с вороном, ни с горами, ни с войной, каковая уже поджидала их в образе Курта Вейзеля. Бергер был затянут в парадный мундир, но на ногах его были не сапоги, а мягкие кожаные туфли без каблуков. Значит, поджигать запалы будет лично. Вот нода Собственным подручным и тем не доверяет. Доброе утро, господа. Капрос отводит свои аванпосты. Сейчас будет рвать фугасы. Нам тоже пора. Артиллерист протянул Алви пакет. Герцог, это мое завещание и письма жене и сыновьям. Ваша обстоятельность, Курт, леворуку в гроб вгонит. Рокоснул письма в карман и внезапно ловко сорвал с пояса Вейзеля черный мешочек. «Марсель, придержите генерала!» Он взволнован. «Роке, куда?» «Подрывать скалу!» — доверительно шепнул Алва, ловко сбрасывая сапоги. «Это мое дело!» Вейзель попробовал выхватить у вора на свое имущество, но Марсель честно повис у Бергера на плечах. «Мое и ничье больше! Если я ошибся, я и отвечу! Не смей рисковать, бездельник! Ты принадлежишь Талигу!» — Все принадлежат, — отмахнулся рок Успокойтесь, Курт, со мной ничего не случится. И я, благодарение Леворукому, не женат. — Россио! Вейзель рванулся и осекся, остановленный синий молнией. Алва засмеялся, подбросил на ладони мешочек и исчез в скалах. Генерал вздохнул. Марселю стало его жаль. — Давайте посмотрим на Бордонов. Волме тронул Вейзеля за плечо. Это было нарушением субординации, хотя хватать генералов за руки и не пускать было куда большим прегрешением. Впрочем, грешил он по приказу первого маршала. «Наденьте шлем», — со вздохом произнес Вейзель, указывая на сложенные у тщательно вырытой ямы старинные доспехи. «В леворукий побрал бы этого». Бергер замолчал, видимо, вспомнив, что ругать маршала в присутствии младших офицеров не следует. Чтобы не смущать беднягу, Марсель сделал вид, что занят вражескими войсками. Полумрак не позволял разглядеть подробности, но внизу очень осторожно суетились. Ворон сказал, что бордоны бросятся в атаку сразу же, как рванет, заложенная под стену мина, и Марсель не имел никаких оснований не верить. Сердце Виконта отвратительно колотилось, а руки дрожали. Хотя он просто лежал и смотрел. «Сударь!» Пусть Бергер думает, что хочет, молчать просто нет сил. «Сударь, сколько их там?» «Около шести тысяч», — мертвым голосом сообщил артиллерист. Он сидел рядом с Марселем, но душа его витала над запалами. Волме прикусил щеку, чтобы не задавать вопросов, за которые хочется убить. Такая веселая война. Сплошные шуточки. Внизу прекратили копошиться, значит, готовы. Марсель повернулся к стене, темной, тихой, но если смотреть в окуляр, можно разглядеть часовых и спящих артиллеристов. Только бы бордоны не заметили, что никто не шевелится, и вообще будут они взрывать свою сапу. Или нет? Небо стало совсем светлым. Скоро восход. Самое время для атаки на спящего противника. Сбоку что-то прошуршало. Ящерица? Неведомая киркарела Разрубленный змей? Сколько можно? «Не грызите ногти, капитан!» Валме вздрогнул и поглядел на свои руки. Детская привычка. Он от нее избавился еще до лаик. Камень, на котором лежал Валме, слегка дрогнул, но Викон все понял лишь, когда примыкающая к скалам часть стены начала отгибаться, словно лепесток гигантской лилии. Раздался глухой рев, лепесток рассыпался на отдельные камни, стали видны земляные туры, темное жерло пушки и даже кусок тракта. Что-то затрещало. Барабаны. Бардонские барабаны. Фигурки в Лазоревом потекли к пролому. Человеческая речка жалась к скалам. Таким надежным, нерушимым, вечным. Голова атакующей колонны почти достигла пролома, но движение замедлилось. Бардонам пришлось пробираться через свежий завал. Задние напирали на передних, а со стороны стены не было сделано ни единого выстрела. Сейчас они догадаются. Нет, лезут вперед. Так быстро, как могут. Что же он? Марсель этого не говорил, только думал. Значит, это сказал Вейзель. Губы артиллериста были совсем белыми. Чего ждет Рока? Сейчас бордоны доберутся до пролома и поймут. Скалы вздрогнули, словно просыпаясь. маршелю показалось, что под ним шевельнулись пресловутые изначальные твари. «Огдалы дураки! С чего это они вбили в свои тупые головы, что скалы тверды и незыблемы? Очень даже зыблемы!» Базальтовая стена задрожала, как ежевичное желе. На ней проступили какие-то полосы. Раздался рев... Вверх и в стороны черным фейерверком брызнули осколки, похожий на змеиную голову утес, качнулся и ринулся вниз, на бегу разламываясь на куски. И тотчас друг за другом прыгнули в бездну еще шесть каменных чудищ, а с прилегающих скал посыпались камни и обломки. Сквозь рев оживших глыб прорывались крики, погребаемых заживо. Тучи пыли окутали пространство между фельпским холмом и Виньянейрой словно втягивая в себя звуки и краски. Земля дрогнула последний раз и успокоилась. Волме потряс головой и сел, вытянув ноги и с трудом соображая, на каком он свете. Взрыв свое дело сделал, но... Виконт поймал встревоженный взгляд Вейзеля. Они думали об одном и том же, думали и молчали, подсчитывая секунды. Если за спасенный тракт Рока заплатил головой, Горел бы этот тракт вместе со славным городом Фельпом, закатным пламенем. А вдруг Алва ранен? Или его завалило камнями? Какого змея они расселись? Надо бежать, искать, звать. Надо делать хоть что-то. «Замечательный хаос, Курт!» Марсель вздрогнул и оглянулся. Маршал стоял сзади, оглядывая нагромождение базальтовых глыб, похоронивших остатки стены и добрую половину штурмующих. «У меня нет слов! Вы посрамили самого Лита!» «Да, удачно получилось!» Вейзель изо всех сил пытался сохранить невозмутимость, но глаза артиллериста блестели, а на скулах горел румянец. «Будь долина пошире хотя бы на сотню бье, успех был бы весьма сомнителен!» Рока. Вы обратили внимание, как легли камни? Они неустойчивы. Самый незначительный толчок может вызвать обвалы, причем исключительно в сторону, противоположную стене. Надеюсь, Капрос оценит. А не Капрос, так его воинство. Что ж, мы объяснили дельфинам, что на суше им не место. Остается вдолбить павлину, что он птица, отнюдь не водоплавающая. Ваши письма, генерал, спрячьте их». «И никому не показывайте». «Вы должны были предоставить это дело мне», — мрачно произнес артиллерист. «Курт, нельзя раз за разом повторять одно и то же. Это надоедает». «Капитан Волме, вам понравилась война?» «Скорее да», — заверил Марсель. «Хотя через неделю, приезжая в Фельп, придется зажимать нос». «Что поделать?» Рока небрежно поправил воротник. «Его Величество Дивин мечтает понюхать труп Талига. В результате нам приходится нюхать трупы его подданных и союзников. Уж потерпите». «До зимы?» — мужественно спросил Волме. «Я готов». «Или до смерти. Или до возвращения к Марианне. У вас выбор есть, у нас с Куртом нет. Но я, пожалуй, спущусь. Надо посмотреть, как выглядит то, что у нас получилось снизу». Герцог рассмеялся и помчался вниз, прыгая по камням не хуже пресловутого бакранского козла. Волме с тоской посмотрел на то, что тропой можно было назвать лишь спьяну. Вейзель взгляд перехватил и, понимающе кивнул. «Он всегда был таким. А знакомы мы почти двадцать лет, когда Фокварзов привез в торку нового оруженосца. Жесткое лицо артиллериста смягчилось. Мы поняли, что раньше жили весьма скучно». Самое удивительное в этом сорванце, что он умудрился дожить до своих лет. Нет, Вейзель, не подражаем. Если ворон сорванец, то его крылатый тезка — Морискилла. Виконт улыбнулся собственной шутке и поправил шляпу. Солнце уже взошло, пыль постепенно оседала. Все было прекрасно. Из чего это он так разволновался?» Они без сомнения победят и вернутся в Аларию, к вящей радости дам и девиц если, разумеется, не сломают шею на этой паршивой тропе. — Чуть дальше имеется неплохой спуск, — Чопорно заметил Вейзель, — предлагаем воспользоваться. Я уже стар для путей, которые выбирает Алва. — Я, видимо, тоже, — вздохнул Марсель. — Не то, чтобы я боялся высоты, но как-то не тянет. Гран-дукс, генералиссимус с и штуки четыре дуксов созерцали завал. Рока с Ворчезой и Джильди стояли чуть сзади, предоставив отцам города любоваться свеженьким хаосом. В свете разъяренного солнца каменные глыбы блестели, словно черный лед. О том, что осталось под ними, наследнику Валмонов думать не хотелось. Вы полагаете, с этой стороны угрозы больше нет? произнес Грандукс несколько дрогнувшим голосом. Фельпу нет. Рока слегка улыбнулся. Тем, кто попробует добраться до тракта через завал, есть. Потребуется несколько лет, чтобы камни нашли свое место и обрели устойчивость. Это один большой капкан для неосторожных, немедленно уточнил Йош-фортификатор. Я восхищен вашей работой. Генерал Вейзель — лучший артиллерист и минер Рокко был сама скромность, но провести нанимателей ему не удалось. «Город Фельп благодарит рока из Каналоо», — промямлил Ливио Гампана, опасливо косясь на громоздившиеся над стеной обломки. «Господин Гампана», — Вейзель тоже заметил взгляд Фельпса. «Нам эти камни не опасны». «И все же лучше отойти», — предложил желтолицый Докс. — Я не могу не верить вашему слову, генерал, но я не военный и не ученый. Мои глаза меня пугают. Алва, не говоря ни слова, перешел тракт и остановился у кучи пестрых валунов. Желтолицый вынырнул рядом. — Вы оказались правы, герцог. Это было явным заигрыванием. Дворянские титулы в торговом фельпе не жаловали. Рядом с нами свило гнездо предательства. — Кто? — Докс Андриати, полковник Саргаци. Они признались во всем. И в том, что сообщили Капросу об атаке на паучьей? Разумеется. В доме Саргация найдены неопровержимые доказательства их измены. Вот как? Ворон задумчиво тронул Эфес. Признаться я несколько удивлен. Удивлены? Но не вы ли первым заподозрили Андриати? По здравом размышлении, я решил, что уши Андриати слишком совершенны, чтобы оказаться настоящими. «Так вы полагаете, с предательством покончено?» «Мы надеемся на это», — веско произнес подоспевший генералиссимус. «Но Капрос хитер, а Бордон богат. Пока не подоспела помощь, мы должны быть очень осторожны, очень». «Это относится и к вам, сударь», — в голосе Грандукса звучал отеческий упрек. «Ваша жизнь принадлежит не только вам, но и Фельпу». «Если со мной что-то случится...» «Вам на память останутся...» На сей раз ворон улыбнулся ослепительно. «Камни. Много камней. К тому же не было ни малейшего риска. Мы заблаговременно отвели людей, а стены украсили трупами, впрочем, весьма воинственными на вид. Старый трюк, но действенный, особенно в сумерках. Капрос попался и начал штурм. Нам оставалось лишь поджечь запалы». Какой урон нанесен противнику? Присоединился к беседе красивый полный Докс. Марсель слышал его имя да забыл. Тысячи три. Алва повернулся к Вейзелю. Как вы думаете, Курт? Да, что-то около того, но главное, они потеряли голову от страха. Мы сверху видели, как бегут уцелевшие. Сегодня в Доксе будет прием в честь победы, объявил Гампана. Доксы и слуги города загомонили. Только Проспера молчал, как рыба, причем рыбозавистливая. «Я бы сказал, в честь блистательной победы!» — пророкотал генералиссимус. «Фельп жаждет приветствовать своих героев». «Позвольте поблагодарить вас и за себя, и за генералов Вейзеля и Варчезу». Рока слегка поклонился. «К сожалению, сейчас я вынужден вас покинуть. Наш с адмиралом Джильди ждет нетерпящее отлагательство дела». «Может быть, прием следует перенести на завтра?» В голосе Грандукса послышалась озабоченность. ни в коем случае. К вечеру мы вернемся». Рока взял под руку Джильди, и маршал с адмиралом быстро зашагали по тракту. За ними бросился истосковавшийся Герард. Марсель немного поколебался, но любопытство победило лень. Виконт догнал беглецов за первым же поворотом. Джильди и Алва стояли лицом к лицу, причем адмирал пялился на маршала, как на красную ворону. Марсель ускорил шаг, и вскоре до него донесся голос Рока. «Только не говорите, что вам не хочется тряхнуть стариной!» «Вам мало сегодняшней добычи?» — Джильди кивком указал на завал. «Аппетит приходит с едой», — доверительно сообщил ворон. «Я так понимаю, что, будучи озабоченной с ходом штурма, вы позабыли о наживке?» «Четыре тибура на ваш гарпун. Других дел у меня не было. А вы, Герард?» «Я все собрал. Несносный мальчишка. Вытащил какой-то узел. Мясо, веревку, смоляные шарики. «Видите, Фоккио, у нас нет никаких причин откладывать охоту», — подмигнул Алва. «Вы, говорили, киркарелы живут в норах, а справа какая-то дырка». «Она и есть. Моряк ловко обвязал мясо веревкой и вдавил в черный блестящий сгусток. Но...» «Сами напросились». Адмирал наклонился над норкой и неспешно поволок приманку по потрескавшейся земле. Раздалось сухое шуршание. «Любопытно. Если истровить Киркареллу с юным изыргом, чья возьмет?» — поинтересовался Рока. «Я не видел изыргов», — признался Валме. «Видели», — маршал зевнул. «И множество в столице». «Вы о штанцлере?» — догадался Марсель. «Не все консильеры — изырги», — Алва прикрыл ладонями глаза, — «и не все изырги — консильеры». «Тише!» Марсель не отрывал взгляда от темного отверстия, но так и не понял, откуда выскочило нечто пыльно-серое величиной с добрый кулак. От неожиданности Марсель ойкнул. Джильди с довольным смешком отбросил веревку с добычей. Влипший в смолу волосатый ком яростно задергался и вдруг подпрыгнул на пару бье, увлекая за собой осклизлый мясной шматок. Это было довольно-таки неприятно. Какая прелесть! Рока шагнул вперед. Одно движение и серая мерзость оказалась в руках герцога. Марсель опасливо вытянул шею. Алва одной рукой держал киркарелу за спину, другой натягивал веревку, лишая тварь возможности маневра. Пленница сучила в воздухе тремя парами ног, а передней лапой челюсти намертво увязли в смоле. «Вечная беда!» — покачал головой каналиец. «Разянуть рот на то, что лучше не трогать!» Керкорелла согласно дрыгнула задними лапами. Она раскаивалась. «Смотрите!» Алва протянул паука на Марселю, и тот невольно попятился. Вроде паук пауком, но со жвалами, а задние лапы, как у саранчи. «Оно... оно ими прыгает!» — выдавила себя волне. «Оно...» В свое время на волчьей охоте Виконт показал себя неплохо, но волосатая тварь вызывала оторопь. Задними прыгает, передними хватает. Очень удобно. Рока поднял влипшую в смолу киркарелу на уровень глаз и несколько раз повернул, рассматривая словно драгоценность. «Надо будет наловить хотя бы несколько сотен», — сообщил он наконец. «Думаю, это вполне возможно». «Несколько сотен? Этих?» Джильде не хватало слов, даже морских. Не меньше. Фоккио, не глядите на меня так. Мне кажется, я нашел этим пушистым красоткам достойное их применение.